Эльвира Осетина. Королева-злодейка должна умереть или выйти замуж. Глава первая. Всех своих я потеряла в один день. Родители и младшая сестренка погибли в автокатастрофе, когда поехали на дачу. Я с ними не поехала, потому что пошла на собеседование и осталась жива. Одна в квартире и с тройными похоронами. Я смогла выдержать и уладить все формальности, не позволяя себе расслабиться. Достойно похоронила всех троих дорогих моему сердцу людей. Даже организовала в ресторане поминки, сняв наличные с карты отца. Благо, доступ у меня к деньгам еще остался, и карты не успели заблокировать. Приняла соболезнования от дальней родни и близких друзей отца и мамы. А после пришла домой и поняла, что если не отвлекусь, то впаду в такое отчаяние, что могу сойти с ума». Бродила по дому, пытаясь найти себе занятие, и зашла в комнату родителей. На прикроватном столике заметила книгу, раскрытую где-то в самом начале и перевернутую страницами вниз, и даже мамины очки на ней сверху. Ощущение было такое, будто кто-то с разбега ударил меня под дых. Я по жизни грустить вообще никогда не любила. В школе у меня было прозвище «Клоунесса Маша». В университете я была звездой местного КВНа. Даже подумывала про карьеру в стендап-шоу и мечтала уехать в столицу. Такой уж у меня характер. Я всегда любила смеяться и смешить всех вокруг, и вроде бы получалось. А еще вечно рвалась ко всяким авантюрам и приключениям. Но сейчас мне было так хреново, что я даже допустила мысль о том, чтобы присоединиться к родителям. Эта мысль была ужасна. Мама с папой любили жизнь и использовали любой момент, чтобы ей наслаждаться. Я уж молчу о своей маленькой сестренке. И думаю, что они ни за что на свете не одобрили бы мое упадочное настроение. Переборов себя, я взяла книгу, мамины очки, легла на кровать, нацепила очки на голову, пытаясь изобразить ее поведение, и начала читать. У меня было нормальное зрение, так что я все равно бы ничего не увидела в них. Мне просто хотелось, чтобы эти предметы, которые буквально три дня назад держала в руках мама, согрели мою душу от холода и тоски по родным. Я не заметила, как погрузилась в мир книги и умудрилась дочитать ее до конца. Очнулась лишь тогда, когда в комнате уже было светло. Взглянув на часы, поняла, что время два часа дня. Я читала книгу пятнадцать часов, не чувствуя ни усталости, ни голода. А когда дошла до конца и положила ее на прикроватный столик, ощутила, что силы меня покинули, и я просто отключилась. А очнулась в мире книги. Правда, не сразу это поняла. Мне показалось, что я все еще читаю книгу или уже вижу сон по ней. Ощущение было такое, будто я смотрю на все со стороны, как в театре, но в то же время нахожусь на сцене, играя главную роль. И самое важное, полностью знаю сценарий и что должна говорить. Я была Ириаса-императрицей и одновременно Маша из Новосибирска, потерявшей родителей и маленькую сестренку. Я не забыла о своей утрате, а лишь отодвинула ее в дальний угол, пытаясь отгородиться от болезненных воспоминаний, заменяя их новыми увлекательными приключениями. Боже, я в настоящей книге! Ну не круто ли, а? И что, что главная злодейка, которая должна умереть? Это же мелочи. Ведь меня ждет увлекательный новый мир. Главное, не повторить судьбу героини, в теле которой я оказалась. Ну уж с этой-то проблемой я точно справлюсь. В какой-то момент я даже начала просыпаться и видеть свет, проникающий сквозь шторы в родительской спальне. Но так сильно испугалась, что вновь окажусь в пустой квартире и реальности прокинется на меня ведром холодной воды что изо всех сил постаралась полностью вжиться в свою новую роль. актриса я была неплохой, потому что на сцене уже играла, и не только в КВН, но и обычные сценки в школе, и даже драматические роли пробовала. Так что и тут не подкачаю. Я шла с совета, где целый день провела, выслушивая занудные отчеты чиновников. Скоро праздник, Новый год, и надо было подготовить город и дворец к торжествам.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 «Он задавал ей очень много вопросов», — ответила другая фрейлина. «Из этого вы сделали вывод о влюбленности. Его поведение самое обычное. а Аусенк ведь ее спас, и вы сами утверждаете, что она красива», — слабо улыбнулась я. «Это сложно объяснить. Романтические чувства видны невооруженным взглядом, а не на поверхности. И если бы вы присутствовали при их общении, то поняли бы все сами». Опять наперебой заговорили дамы. Возможно, это временное увлечение, только и всего. Пожалуй, я плечами. Сама же тем временем рассматривала убранство зала, в котором мы все находились. Полагаю, я оказалась в крыле, принадлежащем императрице. Здесь было много различных гостиных, в которых дамы проводили время за свежими сплетнями, интригами, музицированием и прочими женскими делами. Посреди гостиной стояло несколько диванчиков. Перед ними маленькие изящные столики со сладостями и легкими напитками. В углу стоял большой белый рояль, вдоль стен полки с корзинками для рукоделия и мягкие диваны возле окон. Зал выглядел помпезно, я бы даже сказала эпично, учитывая высоту потолка, барельефы и все эти огромные картины со сражениями. Я знала все, что знала Ириаса. Знания были в моей голове, словно я родилась в этом мире, а не пришла в него, захватив чужое тело. Вот сейчас я смотрела на леди и точно знала, что ее имя – Эльмира, и она – единственная ровесница Ириасы. А все остальные фрейлины были много старше императрицы, поэтому Ириаса всегда их уважала и прислушивалась к их советам. Шла на поводу. Да шла. Вот и сейчас я не имела права пропустить мимо ушей их слова. Мое поведение по меньшей мере удивило бы всех. И со сцены меня из-за этого могут выгнать. — Странно, но я на каком-то подсознательном уровне это понимала. Будто кто-то когда-то вбил мне это в голову. — Не будешь следовать своей роли, уволим к чертовой матери, и вернешься в свою пустую холодную квартиру. И я поежилась, не желая даже думать о возвращении. Пока я размышляла о том, как быть дальше, ко мне подошла близкая подруга Ириасы, графиня Анна. — А что, если нам просто поинтересоваться у Его Величества здоровьем женщины, которую он спас? Все вокруг согласно закивали, одобряя эту идею и отправляя Ириасу на конфликт с императором. Я знала, к чему это приведет, но игра обязывала меня подчиняться сценарию. Кивнув, я безмятежно улыбнулась. «Думаю, его величество император очень благородный человек, и поэтому решил не просто спасти женщину, угодившую в беду, но и полностью убедиться, что ее жизнь и судьба вне опасности». Вообще-то, этого разговора между императрицей и фрейлинами в книге не было. По всей видимости, он остался за кадром, поэтому я и растерялась сразу, не зная, как себя вести. Мысленно же начала набрасывать для себя план о том, как поговорить с императором и ненавязчиво задать ему вопрос о главной героине. Ведь императорскую читу очень редко оставляли один на один. Всегда присутствовали хотя бы лакеи, я уж молчу об охране. Поэтому полностью проигнорировать то, что мне рассказали фрейлины, было бы очень странно. У этих интриганок везде были уши и глаза, да и сценарий. Я чувствовала, что не имею права отходить далеко от всех ключевых моментов, но в деталях могу кое-что подправить. А все знают, что дьявол как раз в деталях и кроется. вообще эта книга начиналась с того, как главная героиня бежала по лесу и попала в капкан. Первым на нее наткнулся именно император, освободил и сразу же влюбился. Ну, не сразу, конечно, но она ему сильно понравилась. это такое милое нежное создание с большими заплаканными глазищами, как у Лани. Ну, как проехать мимо? Да просто по-человечески я бы и сама помогла, даже если бы не была мужчиной. Уже позже был ужин, и разговор между супругами не задался, и они крупно поссорились. В тот момент и началось их фактически открытое противостояние. По книге эта фаворитка была первой у императора, и до встречи с главной героиней любовницу он не заводил. Именно поэтому Ириаса и была так сильно возмущена и уязвлена. Хоть и жил он с ней изначально как с деловым партнером, и семьи у них толком не было, но дружеские отношения у них были с самого детства. Они и жили в разных частях дворца, чтобы не мешать друг другу. Ужинали вместе пару раз в неделю, разговаривая о насущных проблемах. Как раз завтра и должен был состояться такой ужин. В голову начали ни с того ни с сего приходить воспоминания Ириасы, будто эту роль мне предлагали не просто играть, а именно прожить. Я не стала сопротивляться, поддаваясь и полностью погружаясь в сюжет. Воспоминания было выцветшим, словно старая фотография. Я видела Ириасу и ее мать. Они прогуливались вместе по императорскому парку, и та давала ей наставление перед свадьбой, которая должна была состояться через месяц. Никогда не вмешивайся в личную жизнь своего будущего мужа, особенно если он заведет себе любовницу. Обратись к истории, не было ни одного императора без официальной фаворитки. Я уж молчу о наложницах. Даже у Иода II, известного как Великий полководец, их было больше десяти. Не стоит даже обращать на это внимание. Для своего мужа и подданных ты должна быть доброй, красивой, участливой и благонравной. А если захочется романтики, то для этого достаточно небольшой интрижки на стороне. Мы не должны уподобляться простолюдинам, продолжала раздавать напутствие мать. И не имеем права на чувства. В благородном обществе политический брак – это норма. И проблемы могут возникнуть лишь тогда, когда кто-то из супругов поддается чувствам к своей половинке. Почти все проблемы в браке возникают из-за этого. И если ты полюбишь своего мужа, то совершишь самую страшную ошибку в своей жизни. Остаться наедине со своими мыслями я смогла лишь тогда, когда легла спать. Болтливые фрейлины, убедившись, что я лежу в постели, умытая в трех розовых водах, залитая с ног до головы какими-то дорогущими маслами-кремами и переодетая в удобную ночную сорочку с черной повязкой на глазах, покинули мою комнату. И что самое странное, мне не приносило это никаких неудобств. Все было так, как надо. Словно я привыкла, что кто-то чужой моет мне голову каждый день перед сном, затем заплетает волосы в слабую косу. Трет спину, массируют руки с различными кремами. Делает маникюр и педикюр. Ощущение, словно я в спа-салоне побывала. Хорошее такое ощущение. Правильное. Никто не выгонит меня из этого мира. Я очень хочу тут жить. Спа-салон каждый день. Это же мечта каждой здравомыслящей женщины. Я еле удержалась, чтобы не звизгнуть от переполнявших меня чувств. Эллюзорный мир мне определенно нравился. И то, что мне отводилась роль главной злодейки, меня нисколько не смущало. Вместо этого я даже начала испытывать те же эмоции, что и испытала главная героиня – ревность и обиду. Это было так странно и необычно. Хорошо, что я понимала, эти эмоции не мои. Я лишь актриса с отведенной ролью. Перед сном я загадала, что не хочу просыпаться в своей пустой квартире. Не желая возвращаться в свой серый унылый мир. Я хочу быть тут. «Мне нравится быть императрицей, нравится чувствовать заботу от других людей. Здесь я не одна, здесь я в настоящей сказке». Проснувшись, я улыбнулась, ведь из сказки меня так и не выгнали. Я все еще лежала на огромной постели с балдахином в той мягкой сорочке, что меня уложили спать, и чувствовала себя посвежевшей и полностью отдохнувшей. А мысли о родителях и сестренке посерели, выцвели. Словно все это случилось где-то в другой жизни. Долго понижиться мне не дали фрейлины, которые пришли помочь мне с утренним мационом. Пока меня наряжали в шикарное пышное серебристое платье и укладывали волосы в не менее шикарную прическу, достойную лишь императрицы дамы, не стесняясь, откровенно рассказывали мне все сплетни, что услышали про главную героиню. Да еще и в таких красках, что мне даже невольно стало ее жаль. Я вспомнила, как кусали ее в книге Фрейлины императрицы, и как они посмеивались над ее манерами, постоянно заставляя чувствовать себя неуютной, доводя до слез бедняжку. Отчего сильно злился император и еще больше ненавидел свою жену. Мне надо как-то их угомонить. Ну, или хотя бы снизить градус ненависти. Потому что добром это не кончится. Уж я-то знаю конец книги. А они продолжали на ходу перечислять несобранные сплетни. Вполне возможно, она долговая преступница. Скорее всего, она попала в лес, спасаясь бегством. Охотничьи угодья принадлежат барону Рэму. Может быть, она сбежала с одной из его каменоломен или псарин? Или из веселого дома? Если она сбежавшая преступница, то ее надо немедленно предать суду. Я не могу поверить в то, что император сжарился над ней и привез во дворец. У него доброе сердце. Умудрилась ставить я между щебетанием женщин одну фразу. Правда, меня мало кто слушал. Они продолжали щебетать о своем. «Неважно, насколько она красива, вы прекраснее любой из дам в нашем государстве. Во всем мире! Его Величество забудет о ней, как только увидит вас в этом платье и в этих прелестных драгоценностях». Ну вот, вроде тему поменяли, и хлеб. На себя в зеркале я любовалась не без удовольствия. Настолько роскошной и прекрасной в реальной жизни мне никогда быть не доводилось. Да я и на лицо была не особо симпатичная, так, скорее милая. Никогда не заморачивалась со своей внешностью. Всех брала харизмой, и ухажеров было много. Но все же красавицей, какой была Ириаса, меня точно никто бы никогда не назвал. Пока любовалась на себя в зеркало, я одновременно размышляла о том, как бы так начать разговор, чтобы ни в коем случае не поссориться с мужем. Об этом я размышляла, пока шла в Восточное крыло, где проживал император, и когда садилась за обеденный стол, который был человек на сорок не меньше, а уж точно не для двоих. Я опять чувствовала себя одновременной зрителем и главной героиней. Это странное ощущение настолько захватило меня, что разговоры с мужем о подготовке к Новому году прошли фоном. Удивительно, но я нисколько не сбивалась со своей роли и чувствовала себя так, будто каждый день обедаю в компании императора и веду неспешную беседу о насущных скучных проблемах, бюджете, чиновниках, назначенных быть ответственными за проведение праздников и прочей нудятине. Я даже ни разу не перепутала ни один из приборов, хотя в реальном мире пользовалась только тремя – вилкой, ложкой и очень редко ножом. Если честно, то я надеялась, что император сам расскажет что-то о своей находке, избавив меня от того, чтобы начать разговор самой. Но, кажется, Аусенг не хотел мне облегчать задачу. Ну и промолчать было нельзя, я чувствовала это всей кожей. Меня выгонят из этой сказки, если я не буду действовать в рамках сюжета. Режиссер долбил мне в мозг не по-детски, и я опять начала видеть свет сквозь шторы в окнах, и даже портрет бабушки, что висел на стене в комнате родителей. А столовая вместе с императором начала медленно исчезать. «Я слышала, что вы спасли девушку, угодившую в капкан». Как можно более безразличным тоном голоса произнесла я. Свет из окна пропал, как и портрет со стеной. Обеденный зал стал четким, а цвета яркими, будто ее прогнали через специальный киношный фильтр. Я мысленно выдохнула от облегчения. а Аусенг замер, не донеся кусочек мяса на вилке до рта, и посмотрел на меня с удивлением. «Как быстро разносятся сплетни!» Пробормотал он недовольно. Фрейлины донесли. «Какая разница?» Улыбнулась я, отрезая от стейка кусочек мяса и, добавив участие в голос, спросила. «У нее все хорошо? Она себя лучше чувствует? Может быть, ей нужен врач? Все же капкан — это не шутки?» Муж мой явно был удивлен моими вопросами. Скорее всего, он готовился к скандалу и собирался в ответ нападать на меня. Но я-то выходить с ним на конфликт не собиралась. К тому же, судя по реакции, точнее, отсутствию местного режиссера, я все делала правильно. Пауза затянулась, и поэтому я решила переспросить. «Ваше Величество?» «Я...» э...? Опять подвисал сын, не зная, как реагировать на меня. Но затем, все же придя в себя, продолжил. «Да, я нашел девушку и помог ей». «Так, может, ей нужна помощь врача?» «Приказать придворному доктору посетить вашу гостью?» — спросила я, пытаясь напустить как можно больше тревоги в свой взгляд. «Ириаса!» — шумно выдохнул император. «Я могла бы помочь?» Какое-то время он молча смотрел на меня, но затем, сморгнув в собственное удивление, ответил. «Эти мелочи не заслуживают вашего внимания, моя дорогая». «Не заслуживают, и хорошо». «Конфликт исчерпан?» — мысленно спросила я сама себя или того самого режиссера, который требовал от меня придерживаться сценария. В ответ услышала лишь тишину. Да и столовая с императором исчезать никуда не собиралась. И это радует. Как ни в чем не бывало, я продолжила разговор о праздниках. Муж меня поддержал. Ужин закончился без вредительства и обоюдных оскорблений. И я смогла насладиться омарами и десертным вином. Господи, я ведь в жизни не ела омаров. Очень вкусный, между прочим. «Жаль, чавкать нельзя, и пальцы облизывать тоже!»